Александра Анинская. Мои две племянницы. Когда мы с мужем постоянно жили в деревне, мы часто жалели, что у нас нет детей. Чтобы скоро нибудь оживить свой тихий и скучный дом, мы обыкновенно каждый год приглашали к себе гостить на лето кого-нибудь из своих маленьких знакомых или родственников. Прошлой весной я написала в Петербург брату и к сестре, прося их отпустить на месяца на два детей В ответ на мое письмо брат сообщил мне, что его сыновья немного ленились зимой и поэтому должны будут усиленно заниматься на каникулах, а что дочь его охотно принимает мое приглашение. Сестра писала мне, что ее младшие дети еще и не вполне оправились от скарлатины и не могут предпринять далекого путешествия, но что она с удовольствием отпустит к нам свою старшую дочь. Таким образом... Вместо полдюжины шумливых гостей нам пришлось ожидать только двух племянниц. Мы совсем не знали их. Я видала их, когда они были крошечными девочками, лет трех-четырех, и не имела ни малейшего понятия ни о их характерах, ни даже о их наружности. Тем с большим интересом ожидала я их приезда. Решено было, что они выйдут вместе по железной дороге в сопровождении одной знакомой мне старушки, ехавшей из Петербурга в свое имение, и что мы вышли на ближайшую от нас станцию железной дороги экипаж, которым они доедут до нашей усадьбы. Имение наше лежит... В восьмидесяти верстах от железной дороги, и хотя наш кучер Трифон вполне благонадежный человек, способный охранить от всяких опасностей маленьких путешественниц, я не могла отделаться от некоторого беспокойства в ожидании их. Наконец, часов около семи вечера, у опушки леса, окаймлявшего наш горизонт с одной стороны, поднялось густое облако пыли, а затем на дороге показалась коляска и тройка лошадей. Я выбежала на крыльцо встретить гостей. Едва успел экипаж остановиться, как послышалось восклицание. «Ну, слава богу, наконец-то дотащились!» Выпрыгнула девочка, лет 13. Увидя меня, она сконфузилась, растерялась и остановилась около подножки экипажа, видимо, не зная, что делать. От дороги костюм ее пришел в беспорядок, шляпка съехала на затылок. Пальто, вероятно сброшенное нетерпеливой рукой, прицепилось к платью и висело сзади в виде шлейфа. Вся она была покрыта пылью и вообще представляла довольно комичную фигурку. Я подошла к ней, чтобы вывести ее из затруднительного положения, но в эту минуту навстречу мне спустилась под ножки коляски другая девочка, ростом несколько меньше первой, одежда ее слегка запылилась в дороге, но вообще отличалась полнейшим порядком. Сама она не выказывала и тени смущения. Она подошла ко мне, смело положила ручку в мою протянутую руку и заговорила тихим голосом. «Здравствуйте, милая тетенька!» Папенька и маменька приказали мне кланяться вам и благодарить вас за приглашение. Я поцеловала девочку, затем обняла и другую племянницу свою, не сумевшую сказать мне ни слова приветствия и молча отвечавшую на мою ласку. Нам подошел муж. «Ну, здравствуйте, милые племянницы», — сказал он, приветливо протягивая руки девочкам. «Извольте же рекомендоваться мне, а то я не знаю». Как зовут которую из вас? — Меня зовут Лавдия Горшева, — проговорила, слегка приседая, вторая из девочек. — А меня Леля или Лена, как хотите, — отвечала первая, оправившись от смущения. Я помогла ей снять пальто и шляпу, и мы все вместе вошли в дом. В нашего дома были приготовлены две совершенно одинаковые комнатки для гостей. Я свела и оправиться с дороги, и просила их считать эти комнатки своими на все лето. «Благодарю вас, тетенька, какая миленькая комнатка!» — скричала Клавдия. «Да, и моя тоже очень хорошенькая!» — подхватила Леля. «Только какие маленькие окошечки и низенькие потолки! Так странно видеть после петербургских высоких комнат и больших окон!» Я оставила девочек одних, объявив, что жду их внизу, За самовар не прошло и получаса, как они сошли в столовую. Клавдия надела свежее платье, еще глажи прежнего, причесала свои длинные белокурые косы и смотрела вполне чистенькой, аккуратной девочкой. Лена только отчасти привела в порядок свои густые темные кудри, да лицо и руки. Остальной туалет ее далеко не отличался чистотой. Мы все усели за столом. И там, за чаем, которому была подана обильная закуска, у нас пошли «Оживленные разговоры. Мы с мужем так давно не видали никого из родных, что интересовались всеми подробностями их жизни. А девочки говорили много и охотно. Клавдия в подробности описала нам квартиру, которую занимало ее семейство, гимназию, где она училась, тяжелую болезнь, которую она перенесла зимой и от которой еще не вполне оправилась ее маленькая сестра». Рассказы Лены вертелись главным образом около ее двух братьев. Она училась в женской гимназии, они оба в мужской, и все свободное время проводили сестрой. Мать их умерла при рождении Лены, отец мало занимался детьми. Дома они всегда были одни и всегда трое вместе. Мы разошлись по своим комнатам не раньше одиннадцати часов.